Амфора Медиа представляет Я, Лев Щеглов, хочу представить вам свою книгу «Все о сексе. От А до Я». Эта книга не учебное пособие или популярное изложение научных взглядов. Это книга — своеобразный обмен опытом между автором и читателем. Ряд лет я отвечал... и продолжаю отвечать на вопросы читателей популярных журналов. Получила, и получаю тысячи писем с наивными и искренними вопросами, с уникальными, зачастую трагическими историями личной жизни. Мир секса – это часть бескрайней вселенной, называемый человек, индивид, личность. Мир секса – это первые чувства и впечатления. Это ожидание счастья, это желание любить и быть любимым, это первые пробы и первые ошибки. Но в то же время это и мир знаний, научных результатов, сведений, фактов. Пожалуй, нет человека, который не испытывал бы интереса к этой деликатной и волнующей сфере. Вопросы, полученные от читателей, собраны в тематические разделы, определившие главы этой книги, которую, на мой взгляд, можно слушать с любого места. Естественно, если отрывок покажется вам интересным. А если же нет, смело пропускайте его. Я убежден, что прослушав другую часть текста, вы почувствуете желание вернуться к пропущенному». Альбер Камюн сказал «любовь, познание, а это одно и то же. Будем же любопытны в познании».